Девушку будто смутил его взгляд, скользящий по ее рукам. А может, она просто, переживая историю Долорес, приподняла одну руку. На какое-то мгновение, затмивши й его разум, Сальвадору показалось, что сейчас он увидит знакомый поворот кисти. Но Анна просто поставила руку на локоть и опустила на кулак подбородок, явив его взору маленькую родинку возле выступающей косточки запястья. Эта маленькая родинка свела его с ума не меньше, чем когда-то сводили с ума повороты кистей Долорес. А Анна незаметно для себя вдруг слегка подалась к нему вперед через стол, выказывая тем самым полное доверие. Он еле удержался от спонтанного движения протянуть ей навстречу руку и накрыть ее лежащую на столешнице ладонь своей. или коснуться пальцем той пресловутой родинки у косточки. Отрезвило его ее движение, когда она вдруг бессознательно покрутила обручальное кольцо на пальце, и у него вдруг на мгновение перехватило дыхание, как от удара, когда его Долорес, преданную им, уводил тот, кто имел на нее все права. А он, тот, другой, которому с и д я щ а й напротив него девушка ответила «да», и с кем скрепила союз брачным поцелуем, кому клянется в верности и любви жаркими, отплыхающей между ними страстью ночами, он, тот, другой, целует ее в эту родинку на запястье? Рассматривает ли ее руки миллиметр за миллиметром, не прикасаясь к ним губами, а лаская их лишь взглядом, или овладевает ею, довольствуясь лежащими на поверхности тайнами и не догадываясь о скрытых секретах, которые можно открывать ночь за ночью на протяжении долгой или не очень, кому как отведено судьбой жизни. Видимо, эти мысли отразились в его взгляде. Потому что Анна вдруг нахмурилась, а затем вопросительно вскинула брови. Он качнул головой и с трудом отвел взгляд от кольца на ее пальцы. перевел взгляд на ее губы, приоткрытый будто для поцелуя. — И что стало с той девушкой? С — с д а л о р е с спросила она. И по нетерпению, смешанному с некоторым удивлением, он понял, что уже давно молчит, рассматривая губы Анны. — Умерла она, — ответил он. — Муж запер ее. От потрясения у нее случились преждевременные роды. Ребенок не выжил, а ее, обессиленную, обескровленную, держали в заперти, наказанную, проклятую, опозоренную. Она ждала, что музыкант придет за ней, но не дождалась. Ей сказали, что его убили, и она просто не захотела жить без него. Ее убило лживое слово. Она погибла в пожаре, который сама спровоцировала. а музыкант А он опоздал, криво усмехнулся он. Пришел ночью и увидел огонь. Его убили там же, возле догорающего дома. Вот так Сальвадор бесславно погиб от удара в спину. — Погоди! — воскликнула Анна. — Как ты сказал? Сальвадор? Он только сейчас понял, что, рассказывая эту историю ей, ни разу не назвал имени музыканта. д да, Его звали Сальвадор. Но в ее изумрудного оттенка глазах прочиталась растерянность. «Мне ты тоже представился, Сальвадор. о м Это твое настоящее имя? Или ты взял его себе в память о том музыканте?» Он усмехнулся, достал из кармана бумажник, а из него пластиковую карточку и протянул Анне. «Пусть у нее не останется ни капли сомнения в том, что он с никуда о т к р о в е н и й чем на исповеди у священника. Она повертела в пальцах удостоверение личности и протянула обратно. «Сальвадор? Сигура? Отеро?» — удивленно спросила она. Семейная легенда гласит, что для будущего ребенка уже было заготовлено имя. Но роды были чрезвычайно сложными. и якобы во время их моей матушке явился Спаситель. Она благополучно разрешилась от бремени, а родившемуся мальчику, то есть мне, дала имя Сальвадор. С таким же успехом могла наречь себя и Хисусом не такое уж тут редкое имя. Могла, но Сальвадор, видимо, ей понравилось больше. А фамилия Сигура... такая была у последнего владельца гитары он просто твой о д н о ф а м и л е ц или родственник отец ответил сальвадор наслаждаясь изумлением в ее глазах вызванным этим сюрпризом но почему ты сразу думал догадаешься что я имею отношение к тому владельцу в чьей квартире ты побывала усмехнулся он твой отец недавно умер после того как отнес гитару в магазин, соболезную. Он слегка склонил голову, принимая ее сопереживание. Я нашел гитару, одержим к о т о р ы й был. Узнал ее так же, как и те трое музыкантов из прочитанных тобой историй. И дело было не только в отличительной детали, орнаменте. Я ее почувствовал. Но мой отец, знавший о моих поисках, и, прочитавший записанные когда-то мной истории, решил поступить иначе. Бедный. Думал, что спасет меня от рока тем, что отдаст гитару в другие руки. Но это судьба, Анна. Я и эта гитара связаны так неразрывно, что н и ч е г о в м е ш а т е л ь с т в а не может нарушить эту связь. Мы с ней будто одна душа. Но, тем не менее, ты не можешь её получить. Иначе вскоре умрёшь. и будешь обречен вновь искать ее, находить и опять умирать в одном и том же возрасте. Ты все правильно поняла. Его обрадовало, что она действительно уловила то, что он желал до нее донести. Неспроста он выбрал ее в союзнице. Чего же ты хочешь, Сальвадор? Разбить этот цикл. С твоей помощью. Но... «Как я тебе могу помочь? У меня даже нет этой гитары. Она пропала!» «Она обязательно объявится. Она не пропадает навсегда. Мы с ней связаны, не забывай!» «Твой отец у м е после того, как избавился от гитары. Значит ли это...» Она замолчала, не зная, как продолжить. Сальвадор понял ее. «Пропажа гитары не снимает угрозы с твоего мужа Анны. Сейчас в этой связке вы, ты, гитара, твой муж. Я пока нахожусь за пределами этого круга, если можно так сказать. Но почему я? Вспомню, что возле музыканта всегда находилась женщина, которая наносила, образно говоря, последний удар. Женщина, которая испытывала к нему страсть. — Ты хочешь сказать, что я могу убить собственного мужа? — ужаснулась она. Не утверждаю, предполагаю. Поэтому следил за мной, догадалась она. «Я выбрал тебя в союзнице», — напомнил он. «И что я должна делать?» «Пока просто довериться мне». «Ты мне мало объясняешь. Я тебе этой ночью и так рассказал уже достаточно, а до этого половину подсказок дал через записи. У нас нет предыстории этой гитары. Есть история Сальвадора и Долорес, Есть легенда о том, как была создана эта гитара. Заказана. Есть три истории музыкантов, но нет связки между первой историей и заказом гитары. «Верно мыслишь», — похвалил Сальвадор. «Чтобы снять проклятие, надо узнать, кто и почему его наложил». «Об этом я и думаю постоянно, моя дорогая Анна. Я тоже, как и ты». Побывал в Молина-Бланка еще до твоего визита. Но пока я знаю то, что знаешь и ты. Материал. Вот зацепка. Почему-то тому человеку было очень важно, чтобы гитару изготовили из принесенного материала. Ты упомянул, что привязан к этой гитаре так, будто в ней заключена часть твоей души. И с инструментом связан также образ этой несчастной Долорес. Я тоже думаю, что в гитару включили какие-то предметы, которые имели к нам прямое отношение. Ко мне, например, обломок моей гитары. В музыке была моя душа. Я любил дедову гитару едва ли не сильнее, чем Долорес. с она любила танцевать», — задумчиво произнесла Анна. И вдруг встрепенулась. «Погоди! Вот ты!» «Живой человек, а она — образ, призрак. Ты перерождаешься, она — нет. В чем причина? Почему она так же не может? Не потому ли, что она покончила с собой? Ты сказал, что она не захотела жить без своего музыканта и спровоцировала пожар, в котором погибла. Души самоубийц не находят покоя. Ты обречен искать ее, гитару, в которой заключена часть твоей души, или, говоря другими словами, той души, которой так не хватало в твоем исполнении, а душа Долорес полностью заключена в гитаре. — Ты додумалась до всего куда быстрее меня, — усмехнулся он. — Я к этому заключению шел довольно долго. — Это потому, что ты уже дал мне почти готовую историю. «Думаю, что мы мыслим верно. Ей было семнадцать, ему восемнадцать, вместе тридцать пять. Может ли это быть доказательством того, что материал, из которого сделана гитара, имеет прямое отношение к Сальвадору и Долоресу? Не так важно то, из чего сделана гитара, сколько то, какой секрет она хранит, вырвалось у Анны». Что за проклятие она несет? Почему не могут быть вместе музыканты эта гитара? Почему она сеет беду? Месть ли это души Долорес? Я склонен думать так. Образ ее является каждый раз перед бедой. Она несет несчастье. А что, если, напротив, желает предупредить о беде? Предположила Анна, подперев вновь щеку ладонью. Сальвадор посмотрел на нее долгим взглядом и сказал не то, чего она ожидала. «Уже поздно, Анна. Иди. Твой муж, наверное, уже вернулся». Она встала из-за стола, немного разочарованная тем, что ее прервали на п о л у с л о в е но однако улыбнулась так, словно признавала его правоту. «Да, ей действительно пора. Будь осторожна!» Вырвалось у него на прощание. «Спасибо. Постараюсь». «Сальвадор...» — произнесла она и запнулась. «Да?» — спросил он, почувствовав, что сейчас она скажет что-то важное. «Что-то, что внесет в его черно-белую жизнь краски, что наполнит ее музыкой, что... мне кажется...» «Ты неправильно представляешь себе свою цель», — сказала она совсем другое. «Ты искал вдохновение, искал свою музыку, но твоя цель не э т о а что же?» е д а л о р е с успокоить ее душу, вот твое предназначение. Не поиски этой гитары, дающей тебе вдохновение, а поиски покоя для ее души». «Так все просто?» «Так все сложно!» ответила она и ушла. Он смотрел ей вслед, гадая, почувствует ли она его взгляд и оглянется ли. Не оглянулась. А когда девушка скрылась из виду, он подозвал официанта и заказал себе двойную порцию коньяка. Я возвращалась в номер. придумывая, что скажу Раулю в оправдание своего отсутствия. Что ждала его и отправилась на поиски? Ну, я отсутствовала так долго, что подобное оправдание не покажется правдивым. Так, ничего и не решив, я открыла номер и вошла. «Рауль?» — тихонько позвала я. Но никто не отозвался. Я зажгла свет в коридоре и заглянула в спальню. Кровать была пуста. Муж еще не вернулся. Наполняясь тревогой, я нашла свой мобильный и позвонила Раулю. Но его телефон отозвался громкой мелодией и соседней тумбочки. Конечно, муж ушел без мобильного. Я переоделась и легла в холодную без него постель, так и не погасив свет в коридоре. Время не шло, а тянулось, вязко, будто разогретая резина, и рвалось... на неровные отрезки, в которых я то доходила до пика отчаяния, то захлебывалась ревностью, то умирала от беспокойства и нехороших предчувствий, то наполнялась клокочущей злостью. Наконец, когда я решила встать и действительно отправиться на поиски, в двери тихонько щелкнул замок, и в номер вошел Рауль. Он первым делом прошел в ванную, набрал, я слышала, в стакан воды, Выпил, затем погасил в коридоре свет и прошел в спальню. «Рауль?» Я села и включила свет. «Ты где так долго был?» Он не ответил, молча разделся и лег. «Рауль, что-то случилось?» «Нет», — ответил он мне таким тоном, который лишь убедил меня в обратном. «Обманываешь! О чем вы так долго разговаривали с Эстер? Где вы были?» — Анна, не начинай, — поморщился он. — Утром поговорим. Его слова прозвучали, как выстрел. Он лег и отвернулся от меня. Я робко коснулась рукою его плеча. Но муж даже не повернулся, всем своим видом давая понять, что не желает разговаривать. — Что же случилось? Что произошло между ним и Эстер? — Что она ему такое сказала, что он вот так себя ведет? Поняв, что правды сейчас мне не добиться, не скандалить же ночью, рискуя разбудить постояльцев отеля, я тоже повернулась на другой бок, глотая молчаливые слезы от понимания, что что-то этой ночью случилось, что-то, что проложило в наших отношениях трещину. Я затихла, как мышка. Рауль тоже лежал, не шелохнувшись, но я чувствовала, что он не спит. Мы находились рядом, но будто через стену друг от друга. Я еще долго лежала без сна, и уже под утро провалилась в какой-то тревожный и тяжелый сон, который не запомнила.